Во всех этих маневрах направлялись ее командирами с помощью вымпелов, а ночью использовались различного цвета фонари. Когда враг был в достаточной степени ослаблен и деморализован, в бой против центра или фланга бросалась тяжелая кавалерия. Шок от ее атаки обычно ломал сопротивление. Но монголы не считали свою задачу выполненной, даже выиграв решающие сражения. Одним из принципов стратегии Чингисхана было преследование остатков армии врага до ее окончательного уничтожения. Поскольку одного или двух туменов вполне хватало в таком случае для окончательного прекращения вражеского организованного сопротивления, другие монгольские войска делились на мелкие отряды и начинали систематически грабить страну. Следует отметить, что со времени своей первой среднеазиатской кампании монголы приобрели весьма эффективную технику осады и окончательного штурма укрепленных городов. Если предвиделась длительная осада, на некотором расстоянии от города воздвигалась деревянная стена вокруг него, с тем, чтобы предотвратить поставки извне и отрезать гарнизон от связи с местной армией за пределами городской территории. Затем с помощью пленников или рекрутированных местных жителей ров вокруг городской стены наполнялся фашинами, камнями, землей и всем, что было под рукой. Осадные механизмы приводились в состояние готовности бомбардировать город камнями, наполненными смолой, емкостями и копьями. Вплотную к воротам подтягивались таранные установки. В конце концов, в дополнение к инженерному корпусу монголы стали использовать в осадных операциях и пехотные войска. Они набирались из жителей иностранных государств, которые до этого были покорены монголами. Высокая мобильность армии, а также выносливость и бережливость воинов во многом упрощали задачу монгольской интендантской службы во время кампаний. За каждой колонной Следовал верблюжий караван с минимумом необходимого. В основном предполагалось, что армия будет жить за счет покоренной земли. Можно сказать, что в каждой крупной кампании монгольская армия имела потенциальную базу необходимых запасов впереди, нежели в своем Ариергарде. Это объясняет тот факт, что согласно монгольской стратегии захват больших территорий противника – рассматривался и как выгодная операция, даже если армии были малы. С продвижением монголов их армия росла за счет использования населения покоренной страны. Городские ремесленники рекрутировались для службы в инженерных войсках или для производства оружия и инструментов. Крестьяне должны были поставлять рабочую силу для осады крепостей и перемещения повозок. Тюркские и иные кочевые или полукочевые племена, ранее подчиненные враждебным властителям, принимались в монгольское братство по оружию. Из них формировались подразделения регулярной армии под командованием монгольских офицеров. В результате чаще всего монгольская армия была численно сильнее в конце, нежели накануне кампании. В данной связи можно упомянуть, что ко времени смерти чингисхана собственно монгольская армия насчитывала сто тысяч бойцов. Вероятно, ее численность никогда не была больше. Только лишь рекрутируя войска из покоренных ими стран, монголы могли подчинить и контролировать такие огромные территории. Ресурсы каждой страны, в свою очередь, использовались для покорения. Следующий. Первым европейцем, который в должной мере понял мрачное значение организации монгольской армии и дал ее описание, был монах Иоанн де Плану Карпини. Марко Поло описал армию и ее операции во время правления Хубилая. В новое время, вплоть до недавнего периода, она привлекала внимание немногих ученых. Немецкий военный историк Ганс Дельбрюк в своей «Истории искусства войны» полностью игнорировал монголов.